Четвертая дорожка первой кассеты. Михаил улыбнулся тоже, и попочувствовал к нему расположение. Этот маленький некрасивый человек стал сразу близок, хотя весь его облик вызвал вначале чувство щемящей сердца жалости. Лицо у костки веснущатое, обрамленное рыжебелой бородой, нос переломан, передние зубы выбиты. Он выглядел совсем стариком, хотя ему, как узнал Михаил, Едва перевалило за сорок. Глава шестнадцатая. На рассвете Михаил и Костка вышли из юрты, почесываясь и разминая ноги. Ночью выпал снежок и слегка припорошил бурую траву. С севера тянуло холодом, пахло морозцем. Небо заволокло низкими клубистыми облаками. Из другой юрты вышел яргаш, Недовольный, озябший, с опухшим лицом, приказал Костке разжечь костер, и когда пламя охватило хворост, сел к огню и принялся ругаться. Костка шепнул Михаилу, плохо выспался. Как не доспит, беда, все не по нем. На этот раз Ергаш почему-то оказался зол на судьбу. — Я пасу скот, — говорил он, ломая хворостину. — Долго уже пасу. А толку чуть. Ничего нету. Где моя юрта? Где мои табуны? Где мои отары? Я бедный чабан. Жена стряпает у бека, варит ему похлебку и печет лепешки. Раз в два месяца я прихожу к ней, мы спим на сеновале. Разве это жизнь? Вот вы рабы, а я свободный. Но я так же надрываюсь, как и вы. Разве так должно быть? Он сокрушенно покачал большой головой и сердито сплюнул в огонь. «Ничего у меня нету, а у Бека несметные богатства. Куда столько одному человеку?» Вот задумал жениться на дочке Наготая. «Только она за него не пойдет. Разве пойдет такая красавица за старика? У нее муж богодур был, а этот сморщенный гриб еще туда же за молодой». Ергаш долго еще бронился, потом неожиданно вскочил на коня и умчался в степь развеяться. А Костка сказал «Со злости бесится, чего утихнет». Это у него бывает. А мы — сбираться и да. Целый день готовились к перекочевке, разбирали юрты, связывали узлы, укладывали на арбы. Вечером по заходе негреющего солнца сели у костра перекусить. Михаил и Костка ели из одной глиняной чашки холодную студнеобразную борду. Костка говорил, варим раз в семь дней. Много варим, цельный котел. А потом лопаем холодное и прокише. Разогреть нельзя. Вон огонь-то. Костка небрежно отмахнулся. К костру подошла собака и легла возле костки, положив свою лобастую голову на лапы. Это было низкорослое, широкое в спине и сильное животное, покрытое густой длинной черной шерстью. «Что, лохматая, тошно?» — спросил костка, глядя в желтые собачьи глаза. От участливого человеческого голоса собака слабо взвизгнула и лениво пошевелила хвостом. «Скоро к морю-океану!» Там солнышко греть будет, оживешь. Из дальнейшего разговора Михаил узнал, что Костка не раб, а свободный, такой же, как и яргаш, работающий на Бабиджу за еду. Так что ж ты не едешь на Русь? — удивился Михаил. Костка по своей привычке отмахнулся рукой. — Ходил. Да опять пришел. — Ходил. — Что так? А вот послушай, мил человек, мой сказ, и тогда все поймешь. И поведал Костка вот что. Жил он в селе под Тверью, от работы не отлынивал, трудился, не покладая рук, но никак не мог выбиться из нужды. Уж слишком большие поборы брал князь. С каждым годом нищал он все больше и больше. И вот, наконец, наступил такой день, когда ему нечем стало платить подать, И татары увели его жену. У него был десятилетний сынишка, но его затоптал жеребец княжеского гонца. У него был домишко, черная изба, но она сгорела от молнии.